который Пит ввел на борту Арабелла, что остров этот принадлежит к архипелагу Альбукерке и расположен на 12 градусах северной широты и 85 градусах западной долготы, примерно в 60 милях к северо-востоку от Портабелла. Это всего-навсего скалистый риф, посещаемый только морскими птицами да черепахами, которые откладывают свои яйца в золотистом песке окремленной скалами лагуны на восточной стороне островка. Песчаный берег здесь, круто обрываясь, уходит под воду на глубину 60 сажен и проникнуть в лагуну, окруженную амфитеатром отвесных скал, можно лишь через узкий, похожий на ущелье пролив, шириной не более 20 ярдов. В эту безлюдную, воединенную гавань и зашел капитан Истерлинг одним апрельским днем в году 1688 -м. на своем 30-пушечном фрегате «Авенджер» в сопровождении еще двух кораблей, составлявших его флотилию. 26-пушечного фрегата «Гермес» под командованием Роджера Галлоуэя и 20-пушечной абрикантины «Вэлленд» под командованием «Кросби Пайка», плававшего прежде под началом капитана Блада, и начинавшего уже понимать, какую он совершил ошибку, уйдя от него к другому капитану.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 отважного и решительного кросби Пайка, всего двадцатипужечной бригантиной и отлично вымуштрованной командой 130 матросов. Приманкой послужила все та же старая легенда о сокровище Моргана, которую Истерлинг пустил уже однажды в ход, безуспешно пытаясь заманить в ловушку капитана Блада. И вот он снова повторил свой обветшалый рассказ о сокровище Моргана, зарытом где-то на Панамском перешейке на берегу реки чагры в местечке, известном только одному ему Истерлингу, да еще покойному Моргану. В свое время Питер Блад отнесся к этой истории с ироническим презрением. Однако Пайк все же попался на удочку, несмотря на то, что Питер Блад откровенно выражал сомнения в существовании этого клада и предостерегал Пайка от сотрудничества с таким отчаянным негодяем, как Истерлинг.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 и потому пять больших кораблей Блада пока чтобы бороздили море без определенной цели. Так обстояло дело в начале апреля 1688 года, когда было наконец принято решение с всей флотилии собраться к концу мая у острова Москита, чтобы заново обсудить поход на Дарьен. Арабелла, идя к югу через наветренный пролив, свернула затем к востоку вдоль южного побережья Испаньолы, и примерно в 20 милях от мыса Тибурон,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 не решаясь подойти ближе, дабы не привлечь к себе внимание ямайской эскадры. Отсюда пострадавшее судно уже могло собственными силами дотянуть до гавани. После этого, однако, Арабелла не повернула снова к востоку, а продолжала идти на юг к Мэйну. Вот что сказал Питер Блат своему шкиперу Джереми Питу о причинах, побудивших его изменить курс. «Надо поглядеть, чем там занимается этот негодяй Истерлинг!»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 Пройдя вдоль острова Москита, Блат нашел уютную и спокойную стоянку для своего корабля в маленькой бухточке одного из бесчисленных островков в лагуне Черекуи. В этой бухточке, хорошо укрытый от глаз, он и решил бросить на некоторое время якорь и с помощью дружественных индейцев с Москита, служивших ему разведчиками, понаблюдать за действиями Истерлинга, расположившегося отсюда в милях двадцати.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 во время которой пираты понесли большой урон, хотя им и удалось отбить нападение. Наконец пришла весть о третьем сражении, на этот раз от одного из непосредственных участников его, и при с некоторыми очень ценными для капитана Блада подробностями. Это известие принес матрос из команды Пайка, старый морской волк по имени Кенли, бывший лесоруб, еще молодости бросивший свое ремесло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 На своем ломаном испанском языке они убеждали его, что ему не следует ничего бояться, так как они доставят его к дону Педро Сангре. Индийцы осторожно подняли раненого на борт Арабеллы, где Питер Блад применил все свое искусство хирурга, чтобы обработать страшную гноящуюся рану. После этого офицерской каюте, превращенной на время в лазарет, Кенли с горечью поведал Бладу о своих злоключениях.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 Такую забрали силы что Кросби Пайк и пикнуть против них не смеет. Иначе в черный день поднял наш Вейленд якорь, чтобы уйти от вас, капитан, к этому подонку Истерлингу, чтобы ему пропасть со своим сокровищем. Да, задумчиво промолвил капитан Блатт, боюсь, что для капитана Пайка это сокровище действительно пропало. Он упруго поднялся со стула, стоявшего возле койки раненого.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 Я отправился бы туда немедля и не дал бы ему бесчинствовать. Но с одним кораблем...» Блад пожал плечами. «У Истерлинга слишком большой перевес. Однако я погляжу, что можно предпринять».